Якобы некая женщина, хоть все доказательства против нее, все-таки невиновна. Трент пожал плечами. «Мне очень жаль, мистер Хардинг. Я стараюсь относиться к людям замешанному убийстве по-человечески. У нас в криминалке надо мной за это посмеиваются». Но мой запас терпения не исчерпаем. Попытаюсь как можно подробнее и, насколько смогу, негласно проверить все, что касается мисс Каллингем. Разумеется, я это сделаю. Я всегда веду расследование до тех пор, пока есть что расследовать. И мой мозг, вы будете удивлены, достаточно гибок. Но хотелось бы вам кое-что посоветовать. Если вы говорите правду, это одно, ваше право. Но если у вас просто приступ галантности, и вы решили разыгрывать великого спасителя, постарайтесь протрезветь и взяться за ум до того, как вы начнете кого-то обременять и угодите в серьезные неприятности. Знаете, я человек доверчивый. Мне можете наговорить что угодно, но прокурору и комиссару нет. Если соберетесь продолжать в том же духе, то выйдет наружу, что вы знаете о перстне и отрицали это, что укрывали подозреваемую и к тому же помогли ей бежать из города. И если ваш тесть за вас не вступится в чем я сильно сомневаюсь. Можем вас спокойно посадить как соучастника. Так вот, если вы решите продолжать в том же духе, немного подумайте и вспомните о своем сыне и о своей прелестной милой жене. Он поучал меня, как умудренный седовласый старец. Ей-богу, я готов был его убить еще вот что мистер хардинг теперь вам ясно что я могу и что не могу сделать если вы говорите правду помните прошу вас что бесполезно ходить за мной если у вас нет доказательств но если добудете доказательства всегда рад вас видеть потому что вы удивитесь я всегда рад видеть как побеждает справедливость. Подал мне руку. Его дружеская улыбка, одними уголками губ, мне показалась немного увядшей. Ну вот пока и все. Я пожал его руку. Что это меняло? Невозмутимо, словно просто выполнив служебный долг, Он вышел. Глава восемнадцатая Бесполезно было сердиться на лейтенанта Трента. Это ничего не давало. Но был еще поль, на которого можно было излить всю накопившуюся ярость. Выскочив из гостиной, я нашел поле в спальне, сидящем на постели. Увидев меня, Он вскочил, приняв вид воплощенного смирения. Я еще не добрался до него, как посыпались извинения. Думал он только обо мне. Я явно попал в ловушку. Он это понял и сказал себе, что только он может спасти меня, вытащить из припадка безумного самопожертвования» это безумие спровоцировать старика и унизить Бетти на этой стадии партии. Анжелика невиновна. Дело пойдет в суд, еще неизвестно когда. В конце концов, она сама влипла во все это, и немного неприятности только пойдет ей на пользу. Зато позднее. Я снова слушал, Все эти старые, избитые, да более знакомые аргументы, которые мусорил вначале я,